А потом засопел, задвигался, полез за чем то в карманы, словом постарался показать, что он страшно поражен и заинтересован. «Извините», — сказал он почти заискивающе и поглядел на Потоцкую. «Но скажите, как вы могли быть уверены в том, что вас не обманули? но ну, мало ли в домах отдыха всяких самозванцев, ведь удостоверения вы не смотрели, правда? Так как же вы?» «Не отсмотрела», — коротко кивнула головой Потоцкая.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 都